Питта увели за палисад и заковали в колодки, всегда стоявшие на для рабов, нуждавшихся в исправлении. Сюда же неторопливой, раскачивающейся походкой подошел полковник Бишуп. «Непокорная дворняга, которая осмеливается показывать клыки своему хозяину, расплачивается за обучение хорошим манерам своей исполосованной шкурой, — сказал он, приступая к исполнению обязанностей палача.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 Молодой моряк стонал, корчился и извивался в колодках. В таком состоянии его и нашел Питер Блад, который внезапно появился перед затуманенным взором Пита с большим пальмовым листом в руках. Отогнав мух, облепивших Пита, он привязал лист к шее юноши, укрыв его спину от назойливых насекомых и от палящего солнца. Усевшись рядом с Питом, Блад положил голову страдальца к себе на плечо и обмыл ему лицо холодной водой из фляжки.